Не похожа на безрукую Венеру, Ты не похожа ни на что. За это безукоризны, И, несмотря на то, Зову тебя своей жизнью, Все не похоже ни на что. Брат не похож на брата, Боль не похожа на боль, Час —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 не похожа на горячую кожу щек. Полотенце не похоже на стекающую со щек воду и совсем не похож на неволю накинутый на дверь крючок.